Глава 22. В самом начале седьмого Роберт Мудин выбился из сил. К тому же пожаловался, что болит голова, но он не сдался. Щурясь посмотрел в очки на Мартинсона и Валендера и сказал, что продолжит завтра, и с огромным удовольствием. — Мне надо подумать, — пояснил он, — наметить стратегию и посоветоваться с друзьями. Мартинсон договорился, что его подбросит в ледоруб. Что он имел в виду? Поинтересовался Валлендер, когда они с Мартинсоном вернулись в управление. «Именно то, что сказал, ему надо подумать и наметить стратегию, как и нам. Мы решаем проблемы. А Роберт Мудин нам помогает, верно?» Говорил он, как старый доктор, обнаруживший у пациента странные симптомы. Он, мол, посоветуется с друзьями. Как я понимаю, он просто позвонит другим хакерам или свяжется с ними через компьютер. А сравнение с доктором и странными симптомами меткое в самую точку. Похоже, Мартинсон примирился с тем, что они без разрешения привлекли Роберта Мудина к работе. Ну и хорошо, но все-таки лучше на всякий случай не касаться этой щекотливой темы. Анбрид и Хансен до сих пор были в управлении, в остальном вокруг царил обманчивый воскресный покой. Валлендер мельком подумал о текущих расследованиях, количество которых растет как снежный ком, потом собрал группу на совещание. «Нужно хотя бы символически подвести итоги недели». Впереди по-прежнему почти сплошной туман. — Я поговорил с одним из кинологов, с Нурбергом, — сказал Хансен. Он, кстати, решил поменять собаку. Геркулес совсем отряхлел Я думал, Геркулес давно помер, — удивился Мартинсон. Он же тут с незапамятных времен. А теперь, видать, конец. Слепнет пес. — Хоть роман пиши, — сухо хохотнул Мартинсон, — слепые полицейские щейки. Валандеру было не до смеха. Ему наверняка будет не доставать старого пса может, даже больше, чем иных коллег. «Я вот тут призадумался насчет собачьих кличек», — продолжал Хансен, «и худо-бедно могу понять, когда собаку называют Геркулесом, но чтоб честным». «Да у нас вроде нет собак с такой кличкой», — недоуменно заметил Мартинсон. Валандер хлопнул ладонью по столу. Самый авторитарный жест, на какой он сейчас был способен. «Все! Довольно об этом». «Что сказал Нурберг?» «Что предметы или трупы, подвергшиеся заморозке», Вполне могут утратить запах. К примеру, собаки с трудом находят трупы в сильный мороз». Валлендер быстро продолжил. «А машина? Мерседес что-нибудь узнал?» «Черный Мерс-фургон. Несколько недель назад угнан в Онге. Валлендер покопался в памяти. «Где этот Онге находится?» «Недалеко от Лулео», — уверенно заявил Мартинсон. «Черта с два», — буркнул Хансен. «Отсунсвалля». «В том районе, по крайней мере». Анбрид встала, подошла к карте. Хансен оказался прав. «Возможно, это он и есть», — сказал Хансен. «Швеция — маленькая страна». «Нет, все-таки маловероятно», — Валлендер покачал головой. «Угнанных машин может оказаться больше. Просто об угоне еще не успели заявить. Так что надо следить за сводками». Затем слово взяла Анбрид. «У Лундберга двое сыновей, причем они очень разные, не поверишь, что братья. Старший Ниль Эмиль живет в мальме. Работает в школе охранником. Я звонила ему по телефону, но не застала. По словам жены, он тренировал группу по спортивному ориентированию. Она вообще охотно отвечала на вопросы. Смерть отца стала для нее тяжелым потрясением. Как я поняла, Нильс Эмиль из числа практикующих христиан. Таким образом, интерес для нас, видимо, представляет младший брат, Карл Эйнер. В 93-м его обвиняли в изнасиловании девушки по фамилии Энглунд, уроженки из стада, Однако доказать обвинение не удалось. «Я помню», — сказал Мартинсон, — «жуткая была история». Валандров вспомнилось, что сам он тогда бродил по берегу датского Скагена. Затем случилось убийство адвоката, и, к собственному удивлению, он вернулся на службу. «Кто вел дознание?» — спросил комиссар. Мартинсон нахмурился. «Светберг?» На миг все умолкли, думая о покойном коллеге. «Я пока не успела просмотреть все материалы», — продолжала Анбрид, и не знаю, почему его не осудили». «По этому делу никого не осудили», — вставил Мартинсон. «Преступник остался на свободе. Нам так и не удалось найти другого подозреваемого». «Я точно помню, Светберг был уверен, что преступление совершил Лунберг. Но мне даже в голову не пришло, что Юхан Лунберг — его отец». «Допустим, это действительно был он», — сказал Валандер. «Каким образом сей факт объясняет, что его отца ограбили и убили?» а Соню Хёрберг сожгли, и Тину Суфальку отрезали пальцы. Изнасилование было очень жестокое, — сказала Анбрид. Преступник явно из тех, кто не останавливается ни перед чем. Пострадавшая девушка, Энглон, долго лежала в больнице. Травмы оказались очень тяжелые, как психические, так и физические. Разумеется, стоит присмотреться к этому парню, — решил Валлендер. Но мне кажется, он вряд ли имеет отношение к нашему делу. За всем этим кроется что-то другое, хоть мы и не знаем, что именно. Тем самым появилась возможность плавно перейти к разговору о Роберте Мудине и фальковском компьютере. И Хансен, и Анбрид, судя по всему, спокойно приняли к сведению, что они обратились за помощью к человеку, который отсидел за хакерство. «Я не совсем понимаю», — сказал Хансен, когда Валандеру мог. «Что ты, собственно, рассчитываешь найти в этом компьютере? Чистосердечное признание?» Отчет о том, что произошло и почему? Я вообще понятия не имею, найдем ли мы хоть что-то, просто ответил Валандер. Однако необходимо выяснить, чем занимался Фальк, а также кем он был. Поэтому, я полагаю, нужно покопаться в его прошлом. У меня сложилось впечатление, что человек он весьма незаурядный. Хансен, похоже, все еще сомневался, стоит ли тратить столько времени на фальковский компьютер, но промолчал. Валлендер обвел взглядом собравшихся и решил, что пора закругляться. Все устали и нуждались в отдыхе. «Будем действовать, как до сих пор», — подытожил он, — «вширь и вглубь. Рассмотрим каждую проблему в отдельности, а потом решим, обнаружились ли новые общие знаменатели. Надо побольше разузнать о Соне Хёкберг, какая она, собственно, была. Работала за рубежом понемногу, занималась то одним, то другим, слишком у нас мало информации». Он замолчал, обернулся к Анбрид. Как насчет ее сумки? Совсем забыла, виновата отозвалась-то. По словам матери, там как будто бы не доставала записной книжки. Как будто бы? Так она сказала, и я ей верю. Кроме Эвы Персон, Соня Хёкберг, видимо, никого к себе близко не подпускала, даже мать. И мать говорит, что у нее была записная книжечка, черненькая такая, с телефонами. И книжечка эта пропала, хотя уверенности у нее нет.